Глава вторая. Молчание продолжалось неприлично долго. Слышно было, как громко дышит лошадь рядом, шумят сосны, вдалеке все так же гудел лагерь рысей. Млада несколько мгновений не знала, что ответить на слова Ждана. Как Рогал мог оказаться виноватым в том, что произошло в беглице? Он был при смерти, и надежда на то, что он придет в себя, совсем угасла, И потому обвинения сына старосты в очередной раз казались дикими и лживыми. Неожиданно вместо нее возмутился Зоран, хоть лучше бы молчал. Он обошел младу сбоку и одним только взглядом заставил Ждана сделать шаг назад. Оранжевый свет костров становища очертил его лицо резкими тенями, вытягивая, делая еще более хищным. Что-то такое мелешь, парень. Рогл не мог быть в этом виноват. «А ты вообще кто таков будешь?» — огрызнулся Ждан, подозрительно окинув его взглядом. «Что-то рожа твоя у меня доверия не вызывает. Паршивая рожа-то». Зорн вдруг оскалился, но Млада резко дернула его за локоть, призывая угомониться. Еще не хватало, чтобы все вокруг узнали, что он — отец Рогла и предводитель Вельдов. Тогда деревенские просто разорвут его на куски, и никто не поможет и остальным достанется так, что мало не покажется. Жрец резко обернулся, и на мгновение в его глазах почудился тот же блеск неистовства, которое доводилось видеть раньше. Его ноздри раздувались, а губы гневно кривились. Он рванулся в сторону и, чуть подрагивающей рукой, откинул волосы от лица вместе с капюшоном. Затем медленно кивнул, мол, успокоился. Только тогда Млада выдохнула и повернулась к сыну старосты. Он наш своего да и спутник. Это все, что тебе нужно знать, Ждан». Тот недовольно поморщился, продолжая подозрительно коситься на Зорана, а затем оглянулся на других мужчин. Они тоже заметно помрачнели и запереглядывались. Даже воздух, отсковавшего всех напряжения, как будто раскалился. Еще немного и сами догадаются, что здесь к чему. «Знаешь что, Ждан?» Пытаясь примирительно улыбаться, Нарушил тугое молчание Хальфдан. «Ты лучше расскажи нам, все по порядку». «Присесть, что ли, предложи в вашем лагере? Мы ж все-таки не бродяги какие». «И помочь можем в случае чего». Сын старосты отвел взгляд, немного поразмышлял, скорее для виду, рассматривая вытоптанный снег между деревьев, и качнул головой в сторону поляны. «Верно, воевода, в ногах правды нет, пойдем присядем». Лошадей оставили у границы лагеря вместе с теми, которых смогли увезти деревенские из стоил при побеге. Млада мелько могли дело их. Ни одна не годилась на то, чтобы на нее сменить взятую в конюжне. Хотя и та была не ахти. Да и чем дальше, тем меньше оставалось надежды на то, что у рысей получится снискать хоть какой-то помощи. Им самим не дожиру, быть бы живу. Лагерь выглядел разрозненно и голо, только кое-где были сооружены навесы, отдаленно напоминающие палатки. В остальном же люди толклись у костров, обустраивались на временном постой кто как мог, тут же на широком пне разделывали коровью тушу, едва не ноги младе шлепнулся слизкий клубок еще теплых кишок. Она спокойно переступила через него, а идущая рядом Видана брезгливо сморщилась. Можно подумать, никогда не видела, как ее благоверный Зоран вспарывал животы людям во время жертвоприношений. Хотя, кто знает, может, он ограждал ее от вида этого. Рыси оглядывали нежданных гостей из-под еще более недоверчиво, чем сам Ждан, оказавшийся здесь после гибели отца, верно кем-то вроде вожака. Далеко не все знали в лицо Хальфдана, а уж младую подавно. Их недружелюбные взгляды ощутимо впивались в кожу со всех сторон. Везде, где пришлось пройти, гомон стихал, сменялся шепотками или полнейшим молчанием деревенских. Только дети хныкали время от времени или громко спрашивали у взрослых, кто это пришел. Уж слишком разительно отличались внушительный хальфдан в богатом плаще, при оружии и сопровождающие его незнакомцы от потрепанных и испуганных рысей. В деревню никто не пробовал возвращаться. Озираясь, обратился воевода к Ждану. «Боятся». Тот указал на место у одного из костров и сел рядом с Хальфданом. «Кто знает, может, эти твари оттуда еще не убрались?» «Убрались», — буркнула Млада, устраиваясь напротив. «Мы не встретили никого». Ждан въедливо посмотрел на нее и снова повернулся к воеводе, считая, видно, что только он достоин разговора. «Все началось, когда Вельчонок пришел в себя», — продолжил он. «Таки пришел». Хальфдан дернул бровью, коротко глянул на Зорана. Тот сгорбился сильнее и спрятал ладони под мышками. «Да». Сначала кричал, точно режут его. Мать переполошилась, кинулась к нему. Ждан вздохнул с тихим звуком, похожим на рычание. «Там ее и разорвали. Может, и Вельда разорвали бы. Да он окно вышиб и сбег. Я ведь еще не знал, что мать погибла. Думал, ну все». Тронулся умом парень. Кинулся, значит, за ним, а он чешет, как будто волки его гонят. Припустил по улице, да и в лес шмыгнул. Прям босиком, да в исподнем одном. людей то погляди, вечером почти никого не было на улице. Остановить некому. Я уж и кликал его, и бронил, а потом выдохся. Ну и плюнул. Чего мне? По лесу в темноте за ним гоняться? Так кто Переславу разорвал? И Ратибора, попыталась Млада повернуть его рассказ в нужное русло. «Я таких тварей никогда не видел», — неподвижно уставившись в костер, ответил Ждан. «Похоже на дриковаков, но гораздо больше. И на волкодлаков тоже похоже. Я не знаю, как сказать. Рожи как будто человечьи, только вытянутые. И пасть порося целиком заглотит. Ростом повыше тебя будет воевода». «У страха глаза велики», — тихо высказался Зоран. Видана с укором глянула на него и что-то шепнула на ухо, но тот только отмахнулся. «Ты бы хайло свое захлопнул», — взвился Ждан. «Ты не видел то, чего видел я и все эти люди», — он обвел рукой лагерь. «Когда я вернулся, то нашел отца и мать мертвыми, в крови. А на улицах скоро начало твориться без поймет что. Этих чудищ были дюжины». Они рвали на куски всех, кто им попадался, преследовали нас и в лесу, а потом отстали или исчезли. Это Вильт виноват. Он их призвал. Может, ты сучи потрох на его стороне, а?» Сын старосты двинулся на Зорона, а тот молча и решительно поднялся ему навстречу, сжимая кулаки. Уйми, Ждан!» Грянул воевода и встал, не сильно двинул его по уху ладонью. «И ты, Зоран, свой зад прижми. Давайте еще хари друг другу начистим, вот будет потеха». Мужчины помолчали, перекидываясь мрачными взглядами, и одновременно снова сели на бревно. Люди кругом подтягивались ближе, вставали плотным кольцом, прислушивались к разговору. «А где Руслав?» — глянула млада на раскрасневшегося Ждана, подождав, пока он перестанет рассерженно пыхтеть. «Я нашел его дома». Он спрятался в чулане. Млада облегченно выдохнула. Значит, жив. Зато страху небось натерпелся. Будь здоров. Стало быть, трогло ты больше не видел? Нет, не до того стало. Надеюсь, его уже сожрали в лесу волки или его же твари. Да с чего ты решил, что он их призвал? Млада тоже начала злиться. А кто ж еще-то? Крикнули из толпы. Вельчонок — бесовское племя. Он виноват. «Переслава-то уж как за ним ухаживала, а ее первую — того!» — вторил еще один голос. «Наших сколько полегло! Сын мой вон!» — слипнула женщина в огромном мужском тулупе и вытерла слезы слишком длинным для нее рукавом. Остальные одобрительно загудели, выкрики слились в один, неразборчиво и злобный. Хальфдан обвел рыси с мурным взглядом и встал. «Тихо всем!» Люди тут же замолчали, удивленно на него таращись. «Не голоси на них, воевода!» — хрипло возразил Ждан. «Ты тут не в Кирияте, и князь твой далеко. А ты, погляжу, за старшего себя держишь!» — процедила Млада, поднимаясь. «Да я твою бороденку за один раз выдеру, сопляк!» Она обошла костер и встала рядом с Хальфданом, но воевода поднял руку, останавливая ее. Да и верно, помощь ему точно не требовалось. Берег больше, чем на пол головы, был выше каждого из рысей, и Ждана в том числе. И видно, потому сын старосты не спешил вступать с ним в открытую стычку, только сидел на своем бревне, сгорбив плечи и зыркал из-под лобья. «Если тебя избрали старосты вместо отца, то я с тобой и буду разговаривать дальше, Ждан», спокойно произнес Хальфдан после недолгого умолчания а базар устраивать не гоже. Мы с добром к вам пришли и просто хотим узнать, что случилось. Так ты староста? Он, кто же еще? Крикнул кто-то, но на него тут же зашикали со всех сторон. Нет, бросил Ждан. Но разговаривайте. Пока мисс со мной. Может, староста и объявится еще. Значит, что я скажу? Воевода заложил руки за спину и выпрямился. В деревню можно возвращаться. Там ваши дома, и они теперь пусты. Тех тварей больше нет. Мы осмотрели все дворы. Никто не возразил. Хальфдан продолжил. Старосту выберите навечи, когда все уляжется. И сообщите о том, что случилось к Незу. Он поможет. Пока воевода говорил, Зорен тихо подошел к Младе со спины. Она только почувствовала, как скользнуло его дыхание по уху. «Рогла нужно найти. Я знаю. Прямо сейчас. Он уже почти сутки плутает в лесу». Млада развернулась и схватила жреца за грудки одной рукой. «Ты выродок. Сделал с ним что-то и еще будешь мне указывать?» «Твое воспитание Рогла закончилось. Заруби себе на носу. Паршивый из тебя отец вышел. Не находишь?» Зоран взял ее за запястье и невозмутимо отстранился, но она пальцев не разжала. Видана подскочила с другой стороны и попыталась оттеснить Младу плечом. Хальфдан сурово глянул в их сторону, но вмешиваться не стал, отвлекая на себя внимание деревенских. Те, выслушав его размеренную речь, начали потихоньку расходиться, кивая и негромко переговариваясь между собой. В мгновение ока вокруг никого не осталось, зато в лагере сразу поднялась легкая суматоха. Как будто последовав совету воеводы, многие тут же захотели вернуться в свои дома, пусть и на ночь глядя. Хватка тяжелого напряжения и страха разжалась, и постановищу точно пронесся свободный вздох облегчения. «Млада!» — позвал Хальфдан. Она отпустила одежду Зорно и подошла. Воевода склонился к ее уху и угрожающе проговорил. «Будь так сказочно добра, держи себя в руках». Еще немного, и рыси ополчатся против нас. Думаешь, они не заметили вельскую рожу Зорна? Но пока месть молчат, и ладно. Я пойду искать Рогла». Не вняв его словам, Млада сделала шаг назад и повернулась к Ждану. «Покажешь, где последний раз видел Вельчонка?» Сын старосты поднял на нее сумрачный взгляд, а потом перевел его на подошедшую Видану. «Ядрёныш корневище!» Он ошарашенно усмехнулся и сплюнул в костер. «Мне мерещится что ли? али вы сестры?» «Это имеет какое-то значение?» Нетерпеливо прервала его Видана. «Скажешь, где отстал от Рогла? «А и скажу. Мне оно все равно, станете вы его искать или нет. Главное, потом сюда не приводите». Ждан уперся ладонями в колени, встал и одернул кожух. Он окликнул и жестом подозвал нескольких мужчин. Что-то сказал им, те поначалу хмуро глядели Зорана, но затем согласно закивали и в ожидании встали в стороне. Влада только усмехнулась, наблюдая, ишь ты, какой Ждан важный стал, остальными распоряжается только так. Да и мы не впервой. Травлю ее и Рогла в прошлый раз он тоже сподобил очень спора. Пойдем пешком через лес, тут недалеко. Ждан, походя, засунул себе за пояс топор, — А там сама ищи. — Я тоже пойду, — отозвался Зоран. — Нет уж, тут сиди, под присмотром воеводы, — не глядя на него, возразила Млада. — И не доверяю тебе настолько, чтобы вместе ночью идти в лес. Хальфдан громко хмыкнул, но ничего не сказал, Зоран только покосился на него. Ждан с возрастающим подозрением наблюдал за ними, с особым вниманием приглядываясь к жрецу. Пора было уводить сына староста отсюда, иначе даже под синяками и ссадинами он скоро разглядит сходство жреца с Роглом. А там пес его знает, чего удумает. Млада накинула капюшон и тронула ножны с призраком на поясе. «Веди, Ждан, Видана пойдет со мной». Они шли напрямики через лес. Ждан явно очень хорошо знал здешние места, уверенно вел за собой, нигде не останавливаясь, не задумываясь ни на мгновение. Трое мужчин молчаливо следовали позади, только один из них время от времени сморкался в сторону и тихо клял промозглую сырую погоду. Свет костров, взбудораженного хоть каким-то хорошими вестями лагеря, растворился в омраке наступающей ночи. Поднявшийся ветер лизал щеки и шею. Трепетало и потрескивало пламя факелов в руках мужчин. Казалось, сосны смыкались за спиной плотной стеной. Стоит только пройти мимо. Небо все больше чернело в вышине, как будто оборачивалось непроглядной пропастью. Видана, придерживая подол шерстяного платья, порядком испачканного еще в темнице, старалась не отставать от Млады и сосредоточенно сопела, глядя себе под ноги. Но все равно то и дело спотыкалась или цеплялась плащом за торчащие из снега ветки. Млада же шла твердо и легко, огибала кусты, Уклонялась от кольховника, когда идущий впереди Ждан отпускал их. Казалось, он не разбирал дороги, стараясь как можно больше срезать путь. Но никому не приходило в голову высказать недовольство. Сейчас Ждан особенно сильно походил на своего отца, хоть не уродился таким же, как у него, ростом, а лицо его выдавало черты Переславы. Но в нем чувствовалась сила и уверенность старосты, иначе никто из рысей не стал бы его слушать. А ведь он не намного старше Рогла. Скоро, да не так, как хотелось бы, они вышли на дорогу, а вдалеке можно было смутно различить очертания мертвых домов покинутого селения. Мужчины обеспокоенно заозирались, напряглись, крепче сжимая в руках оружие. Ждали, видно, что вот-вот выскочат на них оставшиеся там твари. Но вокруг было тихо и пусто. Ждан прошел еще немного ближе к деревне, снова углубился в лес и остановился, разглядывая следы на снегу. Млада встала рядом с ним. «Вот тут!» Он поднял факел чуть выше и кивнул на теряющуюся в темноте вереницу следов, уходящих на север. «Тут я остановился, видите?» А он побежал дальше. «Хоть бы сдох, паскуда!» «Следи, что говоришь!» предупредила Млада. Ждан только дернул плечом, опустив голову вздохнул и повернулся к ней. «Коли хочешь защищать его, так защищай!» Он зло сверкнул глазами и сунул Младе в руку факел. «И еще один незажженный. Только я знаю, что это он виноват, и знаю, что тот черноволосый, который пришел с вами, это его родич, наверное, отец. И я мог бы спросить, на кой княжеские воеводы и кметь якшаются с вильдами, но пока не стану. Только ищите своего вымеска поскорей и убирайтесь. Наш род и так хлебнул горя. Будя!» «Спасибо, Ждан». Млада хотела тронуть его за плечо, но тот увернулся. «Из тебя вышел бы, хороший староста». «Нет», — он дернул головой и сглотнул. «Я уже послал за настоящим старостой». Затем развернулся и, махнув своим спутником, ушел. Скоро огонек, сопровождающий их, пропал во мраке леса. Млада осмотрела еще почти целый факел, размышляя, хватит ли двух на поиски Рогла. Кто знает, далеко ли он успел забраться. Темный лес вокруг как будто затягивал свою глубину. Казалось, за каждым деревом тут может спрятаться под чудищу из тех, что перебили пол деревни рысей. Зоран говорил еще в Кирияте про каких-то тварей из забвения. Могли ли это быть они? Как будто тех лягух на болоте было мало но других предположений все равно не находилось. Млада повернула на север и пошла вперед, придерживаясь дорожки глубоких следов. Видана поспешила за ней. Чем дальше они уходили от пустой деревни, тем слабее верилось в то, что Рогла удастся найти. По крайней мере, живым. Он без теплой одежды и обуви пробыл в лесу целый день. Что же помогло ему прийти в себя и в то же время напугало так, что он без оглядки... Кинулся, бежать, не внимая даже окликом Ждана. Не иначе снова Козника Ребута. Млада чувствовала, как нить судьбы стягивает ее и отправившаяся с ней в путь людей в тугой пучок. Оплетает призрачной сетью неизвестного, старого, как сам мир забвения. Видану, видно, мучили те же мысли. Она в очередной раз догнала Младу и тихо тронула ее за руку. «Как думаешь, найдем?» Ее жестокость и непреклонность испарились в мгновение ока, а без них осталась только девушка, которая тревожится за родного ей пропавшего человека. «Найти-то найдем», вздохнула Млада и резко обернулась в сторону неразборчивого шороха, подняла руку, предупреждая новые вопросы сестры. Но там никого не оказалось, наверное, птица вспорхнула, Как будто в подтверждении этого вдалеке прогудела неясыть, и снова все стихло. Только шелест снега под ногами и колючий треск Наста. И все-таки, что Зоран сделал с Роглом? Млада пошла дальше, не сводя взгляда со следов. «Зачем ранил?» «Если бы я знала», — пожала плечами Видана. «Он вообще плохо помнит этот момент. Теперь мне кажется, что это тоже был замысел Карибута, ведь по крови Рогал вельт. «Нам многого не дано понять, Бай... Млада. Но, может, эта дорога поможет разобраться. Я верю, что мы все оказались на ней не зря». Млада снова приостановилась, прислушиваясь, но мотнула головой. Показалось. «Если этот корибут не начнет истреблять нас по одному, — буркнула она, — а то и до Аривана можем не дойти. Кто знает, что нас ждет. Ты ему по-прежнему нужна. И Рогал, видно, тоже». Что-то как будто толкнулось внутри. Голову повело, и факел стал вдруг слишком тяжелым. Лада оперлась о ствол сосны другой рукой и задержала дыхание. Заныли раненые осенью бедро и плечо. Точно в них медленно входила по ржавому гвоздю. Шершавая кора впивалась в ладонь сквозь перчатку. И та легкая, почти неощутимая, но в то же время реальная боль постепенно приводила в чувство только снег под ногами еще некоторое время подрагивал и качался. «Что с тобой?» Видана обеспокоенно заглянула ей в лицо. «Ты прям помертвела». «Все в порядке». Млада слабо улыбнулась, выпрямилась, чувствуя, как ее будто схватили за хребет и пытаются выдрать его через грудь. Она с трудом вдохнула, и тут все прошло. Земля стала такой же устойчивой. Также безразлично шелестели кроны сосен над головой и мерцали звезды. Также темнели исполинские стволы колдовских елей в темноте. Темная ладонь Виданы лежала на плече, и такие же зеленые, как у Млады, глаза с тревогой всматривались будто в самую душу. Похоже, сестра понимала, что происходит, или хотя бы догадывалась. Ты чувствуешь его, Млада? Кажется, да. Идем. Они прошли еще совсем немного, когда увидели впереди темнеющую сырой землей обширную проталину. Посреди нее, скрючившись, лежал Рогал в одних из подних штанах и с наполовину размотавшейся перевязью поперек груди. Черные волосы закрывали его лицо. Кожа соперничала белизной со снегом вокруг. Руки сжимали голову, будто от страшной боли. Казалось, он не дышит. Млада отдала факел Видане И бросилась к мальчишке, осторожно взяла его за плечи и развернула к себе, тряхнула. «Рогл, ты слышишь меня?» Он не пошевелился и не ответил. Млада прижала пальцы к его шее под подбородком. Сердце Рогла билось медленно и тихо, и он был теплым, Как будто не лежал посреди снега без одежды, уже боги знают сколько. Млада, пачкая штаны на коленях влажной землей и прелой травой, Перехватила его удобнее, приподняла, поддерживая голову. Видана села рядом, воткнула факел в снег и склонилась над мальчишкой. Сдвинула грязную перевязь, присмотрелась к зажившей ране, которая еще недавно выглядела гаже, не придумаешь, и смердела, как помойная яма. Затем Видана осторожно разлепила ему веки на правом глазу. Зрачок тут же сузился. «Не может быть», — прошептала она. «Может или не может, но он жив». «Нам нужно доставить его в лагерь. Подержи». Видана положила голову Рогла к себе на колени и обхватила его руками. Млада расстегнула плащ и накрыла Вельда им, подсунула под спину. Огляделась. «По глубокому снегу просто на горбу она Рогла не дотащит. Может пронести только некоторое время. Ведь весом они почти одинаковы. Видана с этим и подавно не справится. Делать нечего». Млада встала, достала из ножен призрак. «Что ты собираешься делать?» Прилетел в спину тревожный вопрос виданы. Не ответив, Млада подошла к ближайшей еле, размахнулась и в несколько ударов подрубила разлапистую нижнюю ветку. Меч не простит ей такого обращения, но топора из лагеря никто взять и не вспомнил. Так он и остался притороченным к седельной сумке. «А ножом пилить, замаешься». Оставалось надеяться, что крепкая, ходымская сталь выдержит. Млада повисла на ветке, подогнув колени. Подергала и отломила ее, бросила в сторону. Замахнулась снова. Удары отдавались в локтях, плечах, во всем теле. Сталь оглушительно вбивалась в дерево. Запахла смолой. Щепка больно ударила в щеку. Видана косилась с опаской, продолжая крепко прижимать рогло к себе. Закончив, Млада потащила ветки к проталине, перевязала их нашедшейся в заплечном мешке веревкой и только потом осмотрела призрак. На ровном серебристом лезвие не осталось ни одной зазубрины. Поистине мастерству ходымов нет равных. Вместе с Виданой они перетащили завернутого в плащ Рогла на хлипкие волокуши. В этот раз мальчишка тихо застонал и попытался оттолкнуть руки Млады. «Горячо!» — просипел он, и опять впал в беспамятство. Они тащили Рогла по глубоким сугробам долго. Он постоянно соскальзывал, приходилось останавливаться, чтобы завернуть его в плащ снова или поудобнее устроить на ветках. Ноги скоро стали заплетаться, казалось, Млада уже давно тащит его одна, а Видана только мешается. Влажные от пота волосы лезли в глаза, рубаха липла к спине, а перчатки к ладоням. Кубы застывали от сырого ветра, в сапогах было мокро от растаявшего снега. Пару раз они останавливались на короткий привал, угрюмо глядели друг на друга, как в отражение, а затем молча вставали и продолжали тащить трогло по своим же недавним следам. Не так уж он был тяжел, тем более исхудавший после ранения. Но постоянное сопротивление снега утомляло до нельзя. Ночь казалась бесконечной, и лес тоже. Но перед глазами были следы «Захочешь, не заблудишься». Когда ноги перестали увязать в сугробах, Млада даже не сразу поняла, что они вышли на прокатанную санями и вытоптанную дорогу. Хотелось сесть и никуда не идти весь ближайший день. Они еще немного перевели дух и двинулись вдоль широкой тропы. Дело спорилось гораздо быстрее, несмотря на усталость. Небо начало светлеть, и скоро облака на востоке вспыхнули огненным пурпуром. Зарево утренней зари расплывалось все больше, окрашивая серый ночной мир скупыми зимними красками. Зазеленело хвоя на ветках, зазолотилась темная сосновая кора, и все вокруг окуталось легкой морозной дымкой. Когда до лагеря оставалось всего ничего, издалека нарастая раздался стук копыт по хрусткому снегу. Младые видана одновременно обернулись. Шестеро всадников показались из туманной пелены, и, чуть погодя, их обогнал окрик. «Млада! Эй, Млада!» Она только мгновение размышляла, куда можно деться, но эта мысль была загодя безнадежной. «Куда скроешься с сестрой и едва живым роглом?» Млада отпустила волокуши и, жестом приказав Федане оставаться на месте, пошла навстречу всадникам. В голове отряда она разглядела медведя. Надо же, не узнала по голосу. Тот остановился, спрыгнул на землю и бросил по воде другому кметью. «Здравствуй, медведь! Какими судьбами?» Молода глядела его, прищурившись. Она уже знала, зачем приехал отряд. Не иначе князь отправил след за беглецами. Но медведь как будто не расслышал ее холодного тона, натянуто улыбнулся, а потом глянул за спину и некоторое время разглядывал видану, присевшую у волокуш с роглом. Прошло несколько мгновений ожидания, Что он станет делать? Не прикидывайся, что не понимаешь, зачем мы тут. Лицо кметя вдруг стало серьезным. Князь хочет вернуть вас обратно. А уж почему вы сбежали, не объяснил. Сказал только, что пленников из темницы увели. Второй отряд он отправил по Южному тракту. Надо же, предусмотрительный. Похоже, увещевания Бажана не помогли, и Корибут слишком сильно успел въесться в разум Драгомира, Теперь все может стать слишком сложно, как будто и без того каждый день приносил только радость. Путь по Большаку закрыт в ближайшие дни, а плутать лесными тропами — время терять. А ты и спрашивать не стал, почему мы сбежали. Ворчливо пробурчала Млада и направилась к Видане, раз уж сопротивление не понадобилось. — Не твоего ума это дело? — Да, медведь? Княже сказал, значит, надо ехать ловить и тащить назад. «Я к и должен слушать своего князя, иначе грош мне цена. Не нужно пытаться обидеть меня еще больше, чем ты это уже сделала». Глухо проговорил медведь и взял ее за плечо. Млада сбросила его руку, слишком грубо. «Не трогай, не то я за меч возьмусь». «Потому уводи куда хошь, силой, разумеется». «Потом, а сейчас дай Рогла». «До лагеря дотащить». Медведь быстро окинул взглядом Вельда. «Давай помогу». Он легко подхватил мальчишку на руки и, кивнув своим безмолвным до сего момента спутником, пошел вслед за Младой. Немного помолчав, он все же спросил, что случилось с деревней, и в его тихом, даже бесцветном голосе слышалась странная горечь. Млада пересказала ему все, что знала. Рассказала о старости его жене, отметив, как дернулся у медведя кадык, и побелели губы. Рассказала о побеге Рогла и о том, что в лагере его считают виноватым во всем. Она понимала, что многого медведь просто не возьмет в толк, потому что вряд ли кто-то говорил ему о забвении и корибути. Но Кметь лишнего не спрашивал, слушал внимательно, и казалось, этого ему достаточно. Видана же только искоса приглядывалась к дружинникам, опасливо придерживалась Младой и молчала. Чем ближе они подходили к лагерю, тем чаще навстречу стали попадаться рыси. Одни тащили скудный скарб, другие и вовсе были налегке. Редко кто из них безучастно скользил взглядом по роглу на руках медведя. Некоторые поглядывали враждебно, но ничего не говорили, лишь перешептывались между собой. Кто-то удосужился крикнуть, что, мол, куда вы претесь, ведь лагерь расходится. К мете ведущие коней только отшучивались, а то и огрызались. Лагерь правда оказался теперь почти пуст. Дымили потухшие кострища, а люди темной вереницей устремлялись в сторону деревни. Тихо, почти скорбно. Млада прикрыла лицо Рогла краем плаща. Суровый вид кметий, а особенно могучего медведя, загонял обратно в глотки рысям все вопросы. Вдалеке показался Хальфдан, смурной и явно не выспавшийся. Он покрасневшими глазами окинул всех пришедших, чуть дольше задержавшись на кметях, и махнул рукой. «Кладите роглы здесь!» Подоспевший Зоран расстелил на земле у костра свой плащ, и медведь осторожно уложил мальчишку на него. «Вы все-таки притащили его сюда?» вздохнул за спиной младый Ждан. «На ваше счастье, здесь уже почти никого нет». Медведь выпрямился и повернулся к нему. Кажется, слишком долго они разглядывали друг друга. Ждан как-то съежился, потускнел и, в конце концов, не выдержал, потупился. «Ну, здравствуй, братец!» — хрипло незнакомым голосом проговорил медведь. «Давно не виделись. Посчитай с осени, когда ты наш рот позором за клевету покрыл». «Я покрыл свой рот позором не больше отца в свое время», — осклабился Ждан, но, глянув на остальных, затих. Млада недоуменно обернулась на Хальфдана, но он только молча взял ее за локоть и отвел в сторону, оставив Видану и Зорона хлопотать над Роглом, а братьев — разговаривать после долгой разлуки. Не зря тогда показался подозрительным тоскливый взгляд Ратибура, обращенный на старшего сына. Не хотел он распри между ними, а Млада невольно своим упрямством уберегла их от поединка. «Ты знал, воевода?» Пробормотала она, не в силах отвести взгляда от медведя, который будто бы вмиг сделался на несколько лет старше. Знал. А еще Бажан и Драгомир знали. Но медведь просил нас никому об этом не говорить. Крепко он с Ратибором разругался тогда. Хоть и сын ему. Только Переслави не родной. Бастард? Млада только догадалась о том, что Хальфдан кивнул. — Ты пойми, я тоже его не расспрашивал. Он помолчал и добавил. Но как-то доводилось мне разговаривать с Ратибором. Он хотел, чтобы медведь стал старостой после него, как придет время. Только слишком рано оно пришло. Млада повернулась к Хальдану и глянула снизу вверх. Его лицо было спокойно и задумчиво. Следы былой неприязни к медведю полностью сошли с него. Сейчас в едва заметных складках урта и между бровей читалась только усталость. И почему-то первый раз за все время Млада ощутила радость от того, что с ней поехал именно Верек. Радость далекую, скользнувшую тенью где-то внутри за беспокойством морогли, за злостью на князя и саму себя, за призрачным страхом перед Карибутом, которого она даже никогда и не видела, но теперь ясно ощущала кожей его присутствие. Радость, казалось бы, незначительную и неуместную, но разлившую по сердцу легкое тепло, Хальфдан опустил взгляд и ободряюще улыбнулся. «Мы пока месть останемся здесь, медведь». Млада накрепко застегнула сидельную сумку, только что снятую со спины прекрасного вороного коня, которого ей отдал один из прибывших к Мете. Над ее плохонькой лошадкой, оставшейся одно что взамен, он только посмеялся, но заверил, что в детинце разницы не заметят. Чуть поодаль Хальфдан стаскивал свои вещи с Каурова-Мерина, на котором приехал сам медведь. Зоран разводил на новом, сокрытом между деревьев от ветра месте костер. Навес между стволами был уже натянут. Рогал лежал под ним все так же без сознания под присмотром Виданы. «Вы можете расположиться в доме отца, пока Рогал не придет в себя», в который раз попытался возразить медведь. «Там вас никто не тронет». Старости не к лицу идти против своего же народа. Я еще не староста, да и стану ли им, когда княже узнает, что я вас отпустил. Наложит вето, да еще и из дружины прогонит. Будет вече, и тебя выберут вместо отца. Младо хлопнул ладонью, поброшенной на землю сумки, и повернулась к медведю. Он нахмурился и невесело усмехнулся. Князь не пойдет против воли людей. Ты воин, прошедший через бой с вельдами. Рыси уважают тебя. К тому же Ратибор хотел этого. А его они уважали и любили еще больше. И тебя полюбят, вот увидишь. А чтобы это случилось поскорей, нам с двумя вельдами лучше в деревне не появляться. И уж тем более в твоем доме. Впрочем, кажется, я это уже говорила вчера. Медведь вздохнул и невольно посмотрел в спину Зорана, который раздувал чуть занявшиеся пламенем ветки. Еще накануне, когда все они, кроме Виданы, пришли к погребальному костру Ратибора, рыси косились на Вельда с плохо скрываемой ненавистью, и только твердый вид медведя удерживал их от открытых нападок. А вспыхнувшие было враждебные возлосы загубил на корню. Неведомо почему деревенские сразу приняли его за старшего, Видно, потому что он уж очень походил на молодого Ратибора. Это стало бросаться в глаза сразу после того, как Млада узнала о том, что Кметь – его сын. Она даже удивлялась тому, как раньше не замечала такого поразительного сходства. Хоть жизнь и ремесло научили ее быть очень внимательной к подобным мелочам. Пусть и бастард – медведь, а люди перешли под его крыло гораздо охотнее, чем под Жданова. Оно и неудивительно – взбалмошный, И подловатый парень вряд ли вызывал даже у родичей такое уважение, как княжеский дружинник. Он уже показал свою твердость и отвагу в бою. За ним жители-беглицы будут как за каменной стеной. «Значит, Ариван!» Медведь пытливо заглянул ей в глаза. Млада кивнула. «Хоть на обратном пути. Заедь в гости». Коли будет обратный путь, заеду. А ты обживайся поскорей и подумай над тем, что я тебе говорила про Раску. Хозяйка в доме нужна». Медведь чуть склонился к ее лицу и осторожно провел пальцами от виска к щеке. «Ты же знаешь, что...» Он подался вперед еще, почти коснувшись губами ее губ. «Перестань». Млада отклонилась от его ладони и глянула поверх спины на Хальфдана. Но тот о чем-то говорил с Зораном и не смотрел в их сторону. «Прости, но по-другому не могу». — почти прошептал медведь. — Хоть и знаю, что ты моей никогда не будешь. — Не буду. Но все равно я очень благодарна тебе за все. За то, что останавливать нас не стал. Кметь горько улыбнулся и вдруг притянул Младу к себе. Обнял крепкое тепло. Она на мгновение почувствовала его запах, но внутри по-прежнему ничего не дрогнуло. Растворилось в душе сожаление об их единственной ночи. Ведь тогда им было хорошо. Этого ли недостаточно? Млада только позволила себе задержаться подольше в заботливых, могучих объятиях и отстранилась. Медведь тут же отвернулся и издалека, попрощавшись с остальными, запрыгнул в седло и уехал.